Глава семнадцатая. Письмо. Привиденчик бесшумно выплыл в сад и спрятался за ближайшим кустом сирени. Оттуда он тихо и ласково обратился к ребята. «Тссс! Дети, не пугайтесь! Я должен кое-что рассказать! Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого!» Герберт, Ютта и Гюнтер в замешательстве оглядели сад. Они никак не могли понять, кто это с ними говорит. Вдруг Ютта слегка вскрикнула: "Ой, смотрите, чёрный незнакомец". "Да, так меня называют в Эленберге", проговорил привиденьчик. "Знаю, что все жители города боятся меня, но я лишь несчастное маленькое привидение". И сожалею, что и спорт вчерашний праздник. Поверьте, я сделал это не со зла. Я думал, что прибыл настоящий Торстенсен со шведским войском. Дети аптекари не знали, что им делать: завязать и убежать или остаться и слушать. Вы вы привидение? с сомнением спросил Герберт. Да, привидение. А почему чёрное? Хотел спросить Гюнтер, но сказал: "Я всегда думал, что привидения бывают белые. Только ночные привидения белые", вздохнул привиденчик, и горец замолчал. "А вы какое?" заинтересовалась Ютта. "К сожалению, я стал гневным привидением. Солнечный свет сделал меня чёрным". Но раньше, будучи ночным привидением, я был белым, как облако снежной пыли, и жил на чердаке замка Ойленштайн. Однако с некоторых пор незадательно заметил Герберт: вы всех пугаете здесь, внизу. Это вышло случайно. Привидение, умоляюще взглянул на детей и поведал им свою историю. Вы не представляете себе, как я сожалею о том, что случилось. Как бы мне хотелось рассказать всем жителям Ойленберга, что я не хотел причинять им неприятности. Но как это сделать? "Напишите письмо бургомистру", предложил Гюнтер. "Письмо? Но ведь я не умею ни читать, ни писать". "Не страшно", заверила его Ютта. "Мы поможем". Она побежала в дом за ручкой и бумагой. Пристроившись на коленях перед садовой скамейкой, послужившей ей столом, Юта приготовилась писать. «Готово, диктуйте». Привиденчик начал диктовать, а Юта писала. «Глубоко уважаемый господин бургомистр Ойленберга, я очень и очень сожалею о том, что произошло вчера во время грандиозного исторического праздника». Позвольте мне объяснить, почему так получилось. Это был довольно длинный рассказ. Закончив его, привидениечик попросил прочитать написанное. Затем Ютта чернилами помазала привидениечику большой палец правой руки, и он приложил его к листику бумаги вместо подписи. Кажется, всё. Или чего-то не хватает? «Ах, да, можно приписать еще немного?» спросил он Юту. «С удовольствием допишу». После так называемой подписи оставалось еще место, и привиденчик продиктовал. «П.С. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы опубликуете мое письмо на страницах газеты «Вестник» у Элленберга. Даю честное слово, что завтра в полдень покину ваш город». И никогда сюда больше не вернусь.